Глава тринадцатая. Божьей милостью мы Александр второй. Проехав по набережной реки Невы и обогнув Зимний дворец. С западной стороны экипаж выкатил на Дворцовую площадь. Вопреки ожиданиям Эйши, которая уже успела нафантазировать себе, как войдет в роскошные палаты и предстанет перед императором, окруженным многочисленной свитой, Петерсов повели не в тронный зал и даже не в гостиную, а в обычный рабочий кабинет. И когда девочка, наконец, не выдержала от любопытства и задала мучающий ее вопрос напрямую, Анинков спокойно ответил. «Дело в том, юная мисс, что все разговоры о делах государственных его величество ведет в своем кабинете. А то, что произошло вчера, и свидетелем чего вы стали, случай уникальный в истории России и, безусловно, имеет государственную важность». Поднявшись на второй этаж юго-западного ризалита, процессия остановилась у массивных деревянных дверей. У входа в кабинет их уже ожидал молодой человек в длинном кафтане с каракулевым воротником. Юноша заметно нервничал, теребя в руках шапку и переминаясь с ноги на ногу. «Вы уже здесь, голубчик», — улыбнулся ему Иван Васильевич. «Прошу меня извинить за ожидание. Я тут же доложу о вас, Его Величеству». Анинков скрылся в покоях государя и уже спустя пару минут вернулся. «Прошу, дамы и господа, вас ожидают», продекламировал он, широко открывая двери кабинета. Молодой человек слегка заколебался, но все же вошел первым. За ним последовали петерсы. Кабинет императора оказался на редкость скромным. Рабочий стол, на котором лежали письма. Рядом с ним чуть меньше журнальный, опять-таки, заваленный стопками бумаг. У одной стены секретер, у другой небольшая софа. На стенах портреты царственных особ, прошлого и настоящего. А в красном углу, как и полагается, лик спасителя. И если Эйшу привлекла именно живопись, то вниманием Майкла завладели... фигурки солдатиков, стоящие на полках под колпаками вдоль одной из стен. Александр II стоял неподвижно у окна, заложив руки за спину, погруженный в свои мысли. Спустя несколько мгновений после того, как двери кабинета закрылись, он повернулся к вошедшим. Рослый, выше Джорджа, В военном мундире, с безупречной осанкой и аккуратно подстриженными усами и бакенбардами. Ярко-синие глаза смотрели спокойно и пронзительно. Весь вид императора внушал трепет, являя собой мощь и силу великой державы. Приглашенные поклонились. «Оставьте церемонии, друзья». «Это мне следовало бы кланяться вам в благодарность за то, что вы вчера совершили». Голос государя был тихим и мелодичным, чего нельзя было сказать о гулком баритоне Виноградова, спутника оберполицмейстера, который устроился за спиной Петерсов и взял на себя роль переводчика. «Коли провидению было суждено переплести наши судьбы, давайте знакомиться». Аненков указал рукой на молодого человека. «Осип Комиссаров, Ваше Величество». Император внимательно посмотрел на юношу. «Откуда ты родом, Осип? Чем зарабатываешь себе на жизнь?» я... «Я... шапочных дел мастер, государь. Из Костромской губернии. Из крестьянма». Проговорил молодой человек, слегка запинаясь от волнения. «Извини, дружок, не могу по достоинству оценить твою работу. Перед государем обычно шапки снимают». Шутку, если сказанное императором вообще было шуткой, поняли не все. Точнее, только Анинков, который, как и подобает подданному, во весь рот заулыбался услышанному. Государь же без тени радости продолжил. «Из крестьян, говоришь?» Т -т -т «Так точно, Ва Ваше Величество!» «Так точно!» «Служивый!» от пристального и пробирающего до печенок взгляда императора осип устала не по себе хочешь соврать да не получится собрав в себе последние остатки смелости он все же ответил никак нет Ваше величество а почему перед оружием не оробел Да некогда было. Сердце как-то так особенно забилось, когда, стало быть, крик ее услыхал». На этих словах Осип указал рукой на Эйшу. «А потом его увидел с пистолем, честно признаюсь, страшно стало. Думаю, вот как по руке ударю, а в кого-нибудь пальметы или в меня, вот руку кверху и повернул». Несмотря на сбивчивую и беспорядочную речь крестьянина, Александр II слушал внимательно и не перебивал, и лишь когда Осип закончил свой рассказ, заметил. «Ну, коли не служил, еще послужишь? Тем более уже начал». Он сделал короткую паузу, а затем громко и официально продолжил. «Божья милость, умы, Александр II." Император и самодержец Всероссийский. Награждаем тебя орденом Святого Владимира Четвертой степени, а в придачу к нему жалуем титул потомственного дворянина». Юноша бухнулся на колени перед государем. «Спасибо, батюшка! Спасибо, батюшка!» «Отныне будешь зваться Осип Комиссаров Костромской». Анинков еле слышно кашлянул. Император вопросительно посмотрел. На обер полицмейстера. Государь, он временно обязанный у барона Кистера. Ну, так реши этот вопрос. Сам справишься? Император внимательно посмотрел в глаза генерала. Конечно, ваше величество. Нерабея ответил тот. Вот и ладненько. А если по существу более вопросов и возражений нет, значит, так тому и быть. Император сделал небольшую паузу. Иван Васильевич, распорядитесь. Генерал-лейтенант склонил голову, щелкнул каблуками и удалился, провожая с собой новоиспеченного дворянина. «Теперь вы». Император беглым взглядом прошелся по всей семье Петерсов и остановился на Эйше. «Пока не пришел мой верноподданный, сможете представиться сами?» Девочка решительно шагнула вперед и сделала Книксон. «Эйша Петерс, ваше величество». Имею честь быть сестрой очень храброго брата Майкла, а также дочерью самых замечательных родителей Джоджи и Марты Петерс». Родители непроизвольно прыснули от смеха и виновато посмотрели на Александра II. В ответ император одарил их столь же беззлобной улыбкой. «Я так понимаю, вы англичане?» На этих словах государь свободно перешел на английский. Надобность в Виноградове, как в переводчике, отпала, и он отошел в угол кабинета, застыв и не подавая признаков жизни, словно статуя. «Я думал, вам уже это известно, милорд!» Подчеркивая статус храбреца, вставил Майкл. Тут, неожиданно для всех, из алькова тихо постукивая когтями по паркету, вышел ирландский сеттер, довольно... крупный для своей породы и совершенно черный, за исключением одной лапы, которую будто бы облили молоком. Встав у ног своего хозяина, пес слегка склонил голову набок и уставился на Джорджа. «Боже, какая прелесть!» — воскликнула Эйша. Император почесал питомца за ухом. «Не обращайте на него внимания. Обычно он не выходит к гостям, пока я его не позову». «Но вы сами стали тому виной, назвав его имя?» Майкл в недоумении посмотрел на Александра Второго. «Видите ли, юный джентльмен, в этих стенах обращение лорд относится лишь к моей собаке. Это его имя». Бывший сотрудник ведомства секретной службы Великобритании заметно скомфузился. Супруга постаралась сгладить неловкость ситуации. «Простите, Ваше Величество». «У нас, как и у наших детей, не было практики общения с монархами. К тому же в Британии правят королева». Император кивнул. «Да, мы знакомы с Викторией очень давно». Сказав это, он замолчал, и Марте показалось, что по его лицу пробежали тени былых воспоминаний. В кабинет вернулся Аненков, и государь, сбросив мимолетное оцепенение, продолжил. «Так какова цель вашего визита в Россию?» Джордж ответил за всю семью. «Мы едем на свадьбу дочери нашего друга, Алексея Степановича Самарина, в его имении под Пензой». «Самарин, Самарин...» Государь задумался, видимо, ища в голове совпадения, а потом посмотрел на полицмейстера. «А не тот ли это Самарин, что в прошлом году начистил зубы подданному короны?» Иван Васильевич молча кивнул. «Как же, как же, помню». «Ветеран нескольких компаний, герой Крыма. И такое учудить?» Александр улыбнулся своим воспоминанием. «Уверяю, Ваше Величество, мы не знали об этом инциденте». Вновь вступила в разговор Марта. «Ну да ладно». Похоже, государя эта информация совсем не интересовала. «Сейчас речь не об этом». Он подошел ближе к Петерсом, встал напротив Эйши и присел на корточки, чтобы хоть как-то... сравняться с ней ростом. «Милое дитя, получается, я обязан тебе жизнью. Если бы ты не вскрикнула вчера и не привлекла внимание к нападавшему, возможно, мы бы сейчас тут не разговаривали». Александр встал и обратился к Аненкову. «Иван Васильевич, распорядитесь также наградить юную леди за личные заслуги перед государем императорским орденом святого равноапостольного князя Владимира IV степени». При этих словах Джордж и Марта удивленно переглянулись, а Эйша зарделась в румянце. «Прошу меня понять». Эти слова уже были обращены к родителям девочки. «Дворянство вам даровать не могу, так как вы не являетесь моими подданными, а в остальном просите, чего пожелаете». За всю семью ответил Джордж. «Спасибо, государь. Вы и так слишком щедро нас вознаградили, и поверьте, мы никогда этого не забудем». Александр улыбнулся. «Легендарная английская скромность и сдержанность. Ну что же, тогда решу по своему усмотрению». Государь отошел к Аненкову и что-то еле слышно прошептал тому на ухо. В ответ обер-полицмейстер, вытянулся в струну и отрапортовал. «Конечно, ваше величество». Император вернулся к Петерсон. «Весьма был рад знакомству с вашей семьей. Жаль, что при таких обстоятельствах». Чувствую, грядут лихие времена. Берегите себя. Александр по очереди пожал руки Джорджу, Майклу и Марте, а затем вновь присел на корточки напротив Эйши. Их глаза встретились. Глубокие ярко-синие и чистые небесно-голубые. По щекам девочки потекли слезы. Спасибо за все, Ваше Величество. У меня есть одна просьба. Пообещайте, что выполните ее. Император улыбнулся. «Конечно, дитя. Все, что угодно». Эйша смахнула рукавом слезинки и тихо, так, чтобы слышал только он, проговорила. «Когда придет время, послушайте совета Флора и немедля уезжайте домой». Взгляд императора стал серьезным. Синеву подернула еле уловимая дымка. Он промолчал. К сожалению, император позабудет о просьбе маленькой девочки, являвшейся потомком древних. За время правления на Александра II будут покушаться семь раз. После шестого, когда ему вновь чудом удастся избежать смерти, полицмейстер Адриан Дворжицкий и кучер Флор Будут упрашивать государя поехать домой, но император пожелает выйти из экипажа и лично посмотреть в глаза схваченному террористу. Тогда соучастник преступника приблизится к Александру и взорвет вторую бомбу вместе с собой. Произойдет это через 15 лет после описываемых событий 1 марта, 1881 года.